Глава двадцать вторая. Бег по кругу. В зимнем лесу Василька уже сгущались ночные тени. Луна белесым глазом подглядывала за Ваней, когда в его мыслях провернулся ключ. Вика и Мурат смогли добудиться Исаева. «Я уже решил, что ты сдох», — фыркнул Мурат и не упустил возможности лишний раз ткнуть Ваню. «Алло, пора вставать». Нелепое противоречие насторожило Исаева. С голыми ногами Вика стояла в нетронутом снегу. Ваня и сам провалился по колено. Похоже, когда дым рассеялся, они просто появились на заснеженной поляне. Потому что, как бы Ваня ни старался, он не видел следов ведущих, по его предположениям, к колодцу или удаляющихся следов Марине. Белое покрывало нетронуто. Сплошное разочарование. Ване поднялись ярость и ожесточение. Марине провела нас и сбежала. Что толку искать ее? В этой игре она всегда держит победу. Мы, наверное, были не в себе, когда решили, что сможем силой вернуть ее. А ведь Пашка просил подождать. Нет, нет, нет. Вески налились свинцом. И теперь мы заплатим сполна. Сденем в снегу, как Женя, как Катерина, как бабушка. Счастливого Нового года, товарищ Штирлиц! Мурат швырнул снежок и попал, как Рассел, в лоб Вани. Снежинки не таяли. И Ваня угрюма отряхнул снег с кудрей, как пепел. Втроем они побрели по заснеженному лесу. Часовни поблизости не видно. Я в часовне не поняла, но тут мне уже ясно. Мы затупили конкретно. С какого перепугу я решила, что мы вынырнем рядом с колодцем? Сокрушалась Вика. Выбираться через зеркало, а там кто? Там Ворониха. Найдем Марину, и я заставлю ее рассказать, где на этой стороне колодец. Разве можно через зеркало? «Нет уж. Сбежали, если из лагеря, то нечего возвращаться. Выберемся и запрем Маринку в церкви, венику двери перевернем и дождемся Павла». «А где может быть твоя сестра?» — спросил Ваня. «Исаев», — вздохнул тяжело Мурат. «Спроси еще, есть ли Бог. Да откуда мне знать, куда она поперлась? Я себя еле вспомнил, когда глаза продрал». Они шли за снежным полем, утопая в невесомом снегу. И Ваня не мог отделаться от ощущения, что снег, не снег вовсе, а пух, и небо, будто не звездное, а просто купол из черной эмали с белыми точками. И луна, конечно, не спутник, а глаз. Вика была задумчива. Монетка мелькала между ее пальцев, как обычно бывало. Она шла вперед довольно уверенно. Мальчики плелись следом. Но Ваня нутром чуял, что Вика направляется по наитию, не разбирая дороги. Луна светила, как прожектор. Ваня был благодарен уже и за это. «Вот она, дорога!» — воскликнула Вика радостно, когда они поднялись на крутую гравийную насыпь. «Рельсы?» — удивился Ваня. «Я видел их недавно во сне. Наверное, мы на правильном пути». «Ага, на правильном», — бурчал Мурат. «Идти все равно некуда». «Хорошо, что мы никого не встретили». Долина внизу была залита туманом. а впереди за железнодорожной насыпью торчали арки бального зала и стеклянные стены. Ваня бы и не подумал, что здание, в котором окопался птичий хозяин, снаружи — стеклянное. «Пойдем по рельсам и как раз попадем на платформу. Я в прошлый раз проверила. Железная дорога прямо у входа». Мурат вытаращил глаза на Вику. Невысказанный вопрос застыл на его лице. Но он, как и Ваня, не стал расспрашивать. Миколян просто взял Вику за руку, и Ваня догадался. Мурат испугался, как бы Золотарева не убежала от него внезапно. Друзья остановились у границ тумана. «Вот что нужно сделать», — вспомнила Вика, и разрыв снег стала чернить руки о шпалы Они были маслянистые от мазута. Потом Вика нарисовала черную полосу, закрывая Мурату глаза. Он брезгливо скривился. Потом провела Ване по лицу. Себе она поставила на лицо два опечатка черных ладошек. «Ну и видок у вас, пацаны!» — улыбнулась она. «Теперь можно идти?» — торопился Мурат. «Я думаю, можно», — согласился Ваня. «Быстрее начнем, быстрее закончим». Вика зачерпнула туман, и он белой дымкой просочился между пальцев. Ребята на цыпочках спускались с насыпи. Вокруг взлетали белые бабочки и мелькали у самого лица так, что приходилось жмуриться. Ваня был не уверен, что бабочки действительно бабочки. Все в тумане было прозрачным. Исаев и рук своих не видел толком, не говоря уже о том, что порхала в белизне. Арки впереди и высокие луговые травы тонули в серости. Они ускорили шаг и взялись за руки. Друзьям казалось, что железная дорога, их ориентир, стала убегать из-под ног, тоже растворяясь в англе. В ночном небе горели звезды, точки. Вокруг Вани опять затрепетали ночные бабочки-поденки. На этот раз он был уверен, что они гонятся за ним. Легкая стайка касалась его лопаток, и он мог чувствовать их невесомые крылышки кожей, в том месте, где екатерина разодрала ему тельняшку. Заросшая железная дорога пошла волнами, и ребята, падая и спотыкаясь, побежали, ломая кусты, пока не уперлись в каменный край платформы. Они выбрались из тумана на асфальтированную площадку, и Ваня был готов поклясться, что это обычная промежуточная станция пригородной электрички, за исключением того, что позади не вокзала стеклянный дворец. А может, это и был вокзал, чудной, без дверей. На платформе у самого края на чемодане сидел паренек их возраста. Друзья, тяжело дыша, уставились на него с опаской. — Привет! — махнул ему Мурат. Паренек обернулся ко вновь прибывшем «Здрасте!» — кивнул он в ответ, снял с головы бархатный берет с пером и махнул Вике. На ноги он нацепил красные сапоги с загнутыми носками. Ребята заторопились карком, обходя паренька бочком. «Вы что, сразу на вокзал?» — спросил их паренек. «А что такое?» — вышел вперед Мурат. «Так креста у вас нет», — пожал плечами мальчик. «Я бы поберегся ломиться». Но пионерам так хотелось вернуться поскорее к прежней жизни, что они ринулись к аркам. Но энтузиазма поубавилась, когда ребята увидели пустой зал и одинокую фигуру в углу — фигуру с бычьей головой. У головы был черный костюм, галстук и брюки со стрелочками. Фигура стояла под лестницей, у заветной двери с узким зеркалом. Зала стало меньше и тусклее. Трубы органа валялись по полу мятым мусором. Переглянувшись, ребята попятились назад и нехотя вернулись к парнишке в красных сапогах. «Вот — Вот-вот, — сказал он. — И я не пошел. Хотел билет купить, а так придется ждать. — Билет куда? — спросил Ваня, присаживаясь на платформу рядом. — Да ты не рассиживайся, шпион Исаев, — придержал его паренек. — Поезд уже едет. «У нас нет билетов!» — отозвалась Вика. Поезд вылетел из тумана внезапно, как вылетает на свет состав из тоннеля. С ревом и скрежетом вагоны начали тормозить. Ваня, Мурат и Вика отпрянули, испугавшись, как бы их не затянуло на рельсы. Мимо мчались вагоны, плюясь паром. Но паренек в сапогах остался сидеть на чемодане и только придержал рукой берет. Его волосы, перо и полы белой рубахи ветер рвал во все стороны. когда состав нехотя остановился, распахнулась дверь последнего вагона и выглянула хорошенькая головка Марине в голубых сережках. «Как это понимать?» — нахмурился Мурат. «Мы-ка видели?» — спросила Марине. «Видели?» — кивнула Вика. «Садитесь». Марине помахала в воздухе стопкой билетов. «Садитесь», — посоветовал мальчик на чемодане. «Я бы многих отдал за ее билетики». Ване не понравилось его заявление. «Что значит многих?» — поюжился он. «Чем тут за билеты платят?» И следом за Викой и Муратом он влез в поезд. В тамбуре Ваня с великой радостью увидел питьевой фонтанчик на старинной тумбе и, главное, над фонтанчиком древний телефон. Деревянная коробка с ручкой в боку и пластмассовым стаканчиком вместо привычной Вани телефонной трубки. Мурат шел впереди сразу за Марине. Он, заметив телефон, обернулся и глянул на Ваню с надеждой. Вагон утопал в роскоши. Древние красно-плюшевые сиденья в вензелях, лакированная обшивка темного дерева. В потолок притоплены медные лампы. Горели тепло. Под таким светом беседа течет медленно, приятно и в романтическое русло. Дым клубами плыл под лампами. Пахло апельсиновой кожурой и кофе. Ваня удивился, какой здесь чистый пол. Он как будто отполирован. Пассажиры вскидывали на пионеров в глаза без особого интереса, хотя Ване хотелось бы поглазить на себя со стороны. Все здесь были разодеты в костюмы тройки, как минимум, в длинные платья, туфли, блестки, кольца, перчатки и бусы. А Ваня с друзьями пришел грязный, оборванный и угрюмый. Но, видимо, пассажиров это отличие не слишком заботило, и соседство с маргиналами никому не помешало. Двое мужчин проводили веку уставшими глазами. И Ваня понял, что они без масок или рисунков, лица благородные. Вагон качнуло. В окна шикнул пар. Поплыл перрон и тусклые огни полустанка. Облокотившись на стол локтями, сидел хозяин с накрашенными глазами. Единственный из пассажиров накрашенный, по наблюдениям Вани. Исаев шел последний и старался приметить как можно больше. Сели, куда указала Марина Тимуровна. Втроем дети поместились напротив марины с хозяином. Их разделял отполированный стол. «Вы — человек, такой же, как и мы!» — выдал Ваня вместо приветствия. Голова хозяина дернулась так, будто его укололи иголкой. Тем не менее он выдавил улыбку. «Человек?» — это звучит гордо. «У вас глаза накрашены вместо маски. Вы прячетесь от этих, так же, как и мы. Шпион Исаев!» «Все смотрит и все замечает», — процедил сквозь зубы хозяин. Теперь у Вани появилась возможность посмотреть хозяину в лицо. Молодое, черты с печатью жестокости. Восковая бледность кожи, блестящая чуть на выкате глаза, волосы цвета вороньего крыла. Сейчас он был открытый и почти не отличался от Вани, Мурата или Вики. Исаев уже мог поверить, что хозяин из плоти и крови. тоже вас так потрепал?» — спросил хозяин. «Катерина Давыдова», — ответила Вика. Мужчина глянул на Вику с интересом. «И где же она теперь?» «Она умерла», — уклонилась Золотарева. «Да неужели?» — хозяин перевел взгляд на Мурата. «Это ты?» «Я?» «Как?» «Зарубил ее косой», — поморщился Мурат. Хозяин глянул на Марине с нежностью и сказал благодушно. «А он хорош. Можно гордиться. Видно, одна кровь. Все в нем твое». Он пригладил ее волосы, и Мурат дернулся вперед. Ваня вовремя вытянул руку под столом и удержал друга. Мурат без сомнений набросился бы на хозяина. А потом луна скрылась. Поезд медленно въехал в тоннель И Ваня сразу утратил всякое ощущение реальности. Он знал, что так бывает, когда поезд только набирает ход. За туннелем последовали очертания каменного города. Но у Вани сложилось четкое ощущение, что это не улица, а запутанный каменный муравейник. В голове не укладывалось, зачем и главное, как тут может ехать поезд. Богатые приличные кварталы остались позади, в окнах замелькали покосившиеся заборы, напоминавший окрестности моховой пади. Напоследок, прежде чем поезд окунулся в густой туман, Ваня как на его увидел крест на часовне Павла. Дальше только серость и одинокие елки вместо пейзажа. Исаева не покидало ощущение, что поезд никуда не едет, а просто кружит на месте. Ваня покосился на хозяина. Смотреть на него открыто он боялся. Сегодня этот надменный щеголь был одет помято, небрежно, как и на приеме. Но это была другая небрежность. Небрежность, которую Ваня узнает сразу. Помятость от неустроенности. Волосы взъерошены, да, но черная водолазка залоснилась на локтях. Ваня мог бы сказать, что она ношенная несколько дней, ботинки грязные, подтяжки перекрутились, и на лакированных туфлях белые разводы. На столе лежала мягкая фетровая шляпа. Ване снова показалось, что из носа у хозяина повалил пар. «Нет, Исаев, это не пар, это просто дым», — промурлыкала Марине, прочитав Ванины мысли. «Сегодня ты познакомилась с человеком из часовни?» — обратился к ней хозяин. «Да», — кивнула Марине, укладывая голову ему на плечо. «Молодой поп, он знает про Ворониху. И все равно служит воскресные службы», — удивился хозяин. исаев «Твой брат — смелый человек. Скорее, глупый», — ответил Ваня, подумав. «Он слишком добр». а это бывает с верующими людьми», — развел руками хозяин. «Кстати, что ты там прячешь под рубашкой?» «Старая тетрадь с шахматными партиями». Ваня похлопал себя по животу. «Да?» «Да». «А как насчет картинки в твоем кармане?» Ваня пощупал квадратик иконы. Он давил острым углом ему в бедро и придавал поезду, хозяину, фетровой шляпе и туманным речам страшную реальность. «Это...» «Не говори ему!» — вдруг вмешалась Вика. «Это икона», — сказал спокойно хозяин. «Икона?» — удивилась марина Я думал, в церквях ворует только лисица». «Я не украл, я...» — начал ванину но осёкся, не зная, что же он сделал. «Правильно, ты не украл. Ты выменил икону своего брата на мой крест». «Он не ваш», — заявила Вика дерзко. «Крест должен быть в церкви, а здесь, а здесь только бесовщина». «Больше нет». — Без креста моему полустанку будет нечем похвастать. Но свято место пусто не бывает, да, Исаев. Скоро здесь появятся настоящие бесы, поэтому мы и уезжаем. Крест защищал станцию долгие годы. Теперь же пора двигаться дальше, верно? — Не хотелось бы, — сморщила нос Марине. — Но куда деваться? — А что ты носом крутишь? — встряла Вика. — Ты хотел украсть крест для воронихи. Маринэ промолчала и только чуть отстранилась от хозяина птичьего базара. Тот едва глянул на нее и сказал неохотно. «Я ожидал этого. Но ты, золотая Вика, избавила меня от дилеммы, кто важнее — хрустальная девочка или крест Лазаря?» «Вы же некрещенный, я уверен», — сказал Ваня, припоминая речи Паши, когда тот ударился в Веру лбом. «Можно ли считать, что крест не украден, а возвращен на место?» «Считать можно ворон!» — разозлился хозяин. «А крест! Утек из моих рук по воле судьбы!» Ваня не знал, как можно говорить с таким чеванливым человеком и отвернулся. За окном из тумана проступили многоэтажки. И никаких признаков жизни. И снова поезд проехал станцию, где друзья на него и сели. Ваня бы никогда не узнал полустанок с арками, если бы не паренек, который так и остался сидеть на платформе с чемоданом. В тумане мелькнули его красные сапоги. Всего мгновение, но Ваня успел заметить. Исаев, ты помнишь, что задолжал мне третий икон игры? Задолжал? Я у вас разве что-то занимал? Известно. Ты должен за то, что я пустил тебя на свой прием. Ты спасся в ту ночь от Воронихи благодаря мне. Хорошо. Что вам нужно? Я хочу узнать, убьет твой братец вампиршу или нет? Я не видел этого. Бесполезный. Фыркнул хозяин и обратился к Мурату. Знаешь, я даже жалею, что ты убил Катерину. Она, конечно, уже была обречена, но все-таки. Ворониха отправила Давыдову ко мне за крестом. Чертовка крест хвать, а он ее и прошиб на месте. Светости в деревяшке много. Я говорил Воронихе тысячу раз, что жадность ее погубит. Но Катерина была талантлива, и ее нужно было держать при себе. Она боготворила Ворониху, обожала ее. Хотела крест принести в клювике, хотела выслужиться. — При тут Катерина? — встрял Ваня. «О, — протянул хозяин. Открою тебе секрет, шпион Исаев. В том же году, когда твоего братца поездом чуть не раздавило, меня тоже забросило сюда, на рельсы. И проехался бы по мне состав, стуча колесами, если бы я не догадался, кое-что найти в архивах. А именно поискать крест храма всех скорбящих. Слыхал про такой? Там с главных дверей в двадцатые годы кресты посрывали, но следы от них до сих пор остались. Ни краска, ни время их не берет. Я нашел один крест из двух, принес сюда и прогнал Ворониху. Грубо говоря, тут раньше она командовала, а потом стал командовать я. Старуха, конечно, бесится, и как только избавится от Павла с крестом, она вернется сюда, посмеиваясь надо мной. — Исаев, достань кону попросила Марине. Ваня энергично покачал головой. «Доставай, — говорю, — приказал хозяин, и Ваня показал маленький квадратик над столом, не выпуская икону из рук. «Кто это? — спросил хозяин. Молчание. дитя Кто это? «Святой», — пискнул Мурат. «Это великомученик Феодор». Здесь в дыму его знают под именем «Разящего змея». Светлый генерал, покровитель святого войска. Хозяин смерил Ваню строгим взглядом и таким пронизывающим, что Ване стало жутко. «Шпион Исаев, что же ты? Не знаешь своего начальника в лицо?» — укорил хозяин с ноткой разочарования. «Что?» — поперхнулся Ваня. «Я решил, будто ты специально взял икону. А получается что? Везение? Случай?» «Чутье», — бросил Исаев. «Ха!» — захлопал в ладоши хозяин. «У тебя зоркий глаз. Видишь, голубые дали. Но ты так туп, господи боже! Никакого знания даже крупицы! Столько таланта! И вопиющая безграмотность!» «Вы «Погоди!» Марине погладила хозяина тыльной стороной ладони по плечу. «Нельзя смеяться над блаженными!» «Блаженный!» — брезгливо подумал Ваня. «Такой теперь у меня ярлык!» «Так что?» «Крест у священника!» Хозяин пожевал губы. «Сможет он убить Ворониху или нет?» «Это вопрос!» Но то, что она попробует избавиться от светлого генерала, это однозначно. А потом возьмется за тебя, пророк Иоанн. Помяни мое слово. А насчет нашей игры я спрошу по-другому. Сохранит отец Павел крест? Сохранит. Ваня был убежден. Павел единственный, кому Ваня доверил бы крест, своих друзей и себя самого. — Сомневаюсь, что Исаевы способны распорядиться крестом как нужно, — промурлыкала Марине. — О, это уже не тебе решать, дорогуша, — прорычал он. — Ну хорошо, с крестом разобрались, — смягчился хозяин. — Теперь твоя просьба. — Я хочу, чтобы вы сыграли в карты с Викой. Выпалил Ваня, не раздумывая. Хозяин окаменел. Его широкое тело напряглось, и водолазка обтянула бугры мышц. Ваня испугался, что он откажется, но тот едва заметно кивнул. — У нас нет колоды, — сконфузилась Вика. Исаев подалась вперед Марине. — Посмотри, что в твоем дневничке? Ваня вытащил дневник и пролистал страницы. Что-то выпало на пол. Хозяин шумно выдохнул и сказал, сжав зубы. «Доставай ее!» «Кого ее?» — хотел спросить Ваня, но увидел карту в ногах. Он достал ее и заметил, что руки у него дрожат. Это была пиковая дама, которую Ваня подобрал в первый день своего пребывания в Васильке. Карта, которую не захотел принимать Мурат. Ваня глянул в окно и увидел, как в тумане... Снова мелькнули красные сапоги. Они проехали платформу с арками. Хозяин птичьего базара бледной рукой забрал пиковую даму со стола, сунул в шляпу и швырнул шляпу Вики через стол. Та с жадностью схватила скомканный фетр и смело запустила туда руку. Достала стопку карт. Стопка была толще обычной карточной колоды, как показалось Ване. Давай, протянул руку хозяин. Вика передала карты со словами. «Играем в фараона». «Нет», — отрезал хозяин. «Я много слышал про твои золотые руки». Он разложил две карты рубашками вверх. «Ты будешь угадывать карты. Если угадаешь, то победа за тобой. Шпионская просьба будет уплачена. А если проиграешь, пеняй на себя». Мурат вытянулся, чтобы отобрать у хозяина карты, но тот поднял руку вверх, отрезая всякую возможность помешать. «Я согласна», — воскликнула Вика, не удержав восторга. «Хочу так просто уточнить. Вы что же, душу мою заберете?» Хозяин взорвался смехом. Смеялся долго и до слез. Даже краска поплыла под глазами. «На кой черт мне твоя душа?» «Дура ты!» — он выложил пять карт. «Открывай, черные карты!» Вика, недолго думая, перевернула сразу две карты. «Шесть треф, восемь треф». «Клевер!» «Ясно!» Хозяин принял правильный ответ, как должно, и выложил следующие две карты. «Все красные!» — сказала Вика. Подняв одну бровь, хозяин открыл карты. «Дама червей, бубновый туз». Дальше. Перед Викой легли десять карт по пять в ряд. Ваня внимательно изучал ее и поймал себя на том, что не может различить черты Вики. Лицо Золотаревой не выражало ничего вообще. Виной всему черные на ладоней. «Неужели это так работает?» — удивился Ваня. «Неужели правда такой пустяк прячет нас от него?» Ваня поглядел на хозяина. «Значит, этот мужик нас тоже не видит?» «Вытащи всех королей!» — приказал жестко хозяин птичьего базара. Вика провела ладонью над столом и быстро одну за одной перевернула карты. «Король Буби, король червей, пик!» Она задумалась, рассеянно запустив руку в буйную рыжую гриву и хихикнула. «Ой, полетит моя голова!» И с этими словами вытянула еще три карты. второй король-черви, король-пик и король-древ. — Верно, — проговорил хозяин медленно и стал собирать карты. — Нет уж, стойте, — возразила Вика. — Этого мало. Раскладывай еще, мужик. Раскладывай свои карты. Ваня испугался последствий, но было поздно. Хозяин с непроницаемым лицом выложил карты. Девять карт в тонкую стопку. бомбе пики пики дама крести десять черная стала переворачивать карты вика она сделала паузу размяв пальцы это просто обалдеть играем вика я тебя прошу начал мурат я потяну это я сделаю веселилась она иваня понял что вика не боится и что хозяин больше ничего не контролирует не вмешивайся мурат помолчи шикнула Маринэ. Мурат в ответ смел карты со стола. «Где-то я это уже видел», — отметил Ваня. Маринэ вскочила и достала из фетровой шляпы наручники. «Не заставляй меня», — пригрозила она брату. «Я буду играть, буду играть», — затребовала Вика капризно. «Сядьте все», — стукнул по столу хозяин. «Кому ты служишь, золотая Вика?» Ты верна кому-то!» Маринерия в Ниво языком. А Ваня опять увидел красное пятно в окне краем глаза. Кажется, оно стало попадаться чаще и чаще. «Я верна только себе и маме!» — выпрямилась Вика. Искорки заплясали в ее бесцветных глазах. «Меня исключили из комсомола за воровство!» «Занятно!» Хозяин быстро и ловко тасовал карты, не уступая в мастерстве матерому крупье. — Есть у вас, ребятки, что-то общее. Он обвел друзей испытующим взглядом. — Мне вот тоже осточертело быть энтузиастом. Остановился хозяин на ванне. — Хочется классово выделяться. — Угу. Он остановился на Вике. — и И я не то чтоб свой. Я — КГБшник, а не коммунист. Задержался на мурате. Я тоже хочу денег. Хочу власти. И, глядя на веер-карт, стал бормотать то ли картам, то ли себе. Я не хочу снизу. Я хочу пошло. Раз на то пошло, я хочу сверху. Я хочу классового антагонизма. Я не хочу снизу. Я не сошел с ума, не сошел с пути. и даже без креста. Я волк в овечьей шкуре. Я не хочу снизу. Сколько можно? Хватит трещать, дядя. Нет сил ждать. Давай карты. Вика трясла ногой, стучала локтями по столу и чесала ладони. — А ты готова, Лиса Патрикеевна? — прищурился хозяин. — Потише, — придвинулся Ваня к подруге. — Тебя от дыма совсем развезло. Вика его не слушала. Ваня увидел, как по ее виску скатилась капелька пота. Азарт. Вот что владело Викой, а не дурман самокрутки. А в руках у хозяина мелькали карты с разными рубашками. Он положил колоду на стол и по одной карте с каждой стороны от стопки. «Называй». «Десять черви», — выдохнула Вика. «Верно». Хозяин перевернул левую карту. «Десять буби». Он перевернул правую. верно — Называй. — Тройка. Хозяин перевернул. — Все верно. — Тройка. Но вместо привычных мастей Ваня увидел острые красные кинжалы. — Семерка. — сказала Вика, дрожа от наслаждения. Хозяин перевернул правую карту. Семерка со скрещенными кинжалами. Хозяин улыбнулся и загадочно уточнил. — Следующая будет туз. Он примерился открывать левую карту. Но Вика схватила его за руку и сказала чуть громче, чем нужно. «Дама!» Он уже поднял карту и, глядя на ее рубашку в сетку, дрогнул, но карту перевернул. «Дама-пик». «Дальше!» — подизил голос хозяин. «Дама-пик!» — выдала Вика. Рука хозяина дрожала. «Все верно. Дама-пик». Марине качала головой, очевидно, не веря своим глазам. Все ее внимание и внимание хозяина было приковано к дамам пик. И Ваня понимал, в дамах есть знак, но какой? Пока все отвлеклись, он наклонился под стол и увидел тонкую железную ножку. Исаев пнул Мурата, и когда тот зло обернулся, Ваня указал пальцем под стол, на наручники, в руках Марине и на ножку стола. Тем временем хозяин, поглощенный карточной фантасмагорией, спросил у Вики. «Еще? «Еще!» — высоким голосом ответила Золотарева и задрожала всем телом. Под мышками у нее выступили мокрые круги. Хозяин только поднял карту, а Вика уже выкрикнула на весь вагон. «Дама-пик!» Воронцов брезгливо отбросил карту, как дохлую крысу, но тут же взял следующую. «Дама-пик! Дама-пик!» — повторяла Вика, как заведенная на каждой следующей карте. «Дама-пик!» Наконец Вика в экстазе зашла с диким хохотом, а хозяин оглядел стол, заваленный картами. Из карт снизу вверх на него смотрели одинаковые дамы в платках, в черкесках и с черными сердцами в головах. Хозяин медленно перемешал их. «Что же ты нам, золотая Вика, войну нагадала?» А Вика все хохотала, как сумасшедшая. Маринэ вскочила на ноги возмущенно, но она не успела даже рта раскрыть. Мурат, сидящий с краю, выхватил у сестры наручники, оттолкнул Маринэ и набросился на хозяина птичьего базара. Тот был ошеломлен и не успел сбежать, зажатый между столом и сиденьем Мурат повалил хозяина на пол и вынырнул из-под стола уже один. «Беги, Исаев, беги!» Ваня залез на стол, топча ногами карты и прыгнул в проход, обойдя Вику. Она все упивалась истерическим смехом. Исаев глянул вниз. Там Мурат пристегнул хозяина к ножке стола. марина пыталась освободить своего кавалера. Люди в вагоне продолжали заниматься праздными делами. Вика заливисто и холодно смеялась. Окружающие вообще не обращали на нее никакого внимания. «Неужели они действительно не слышат, не видят или что?» недоумевал Ваня, потому что смех уже отдаленно напоминал веселые Викины переливы. Он превратился... совершенно безумный ведьмовский хохот. Поезд качнуло, и лампы мигнули. Это привело Ваню в чувство, и он побежал к телефону. В тамбуре женщина у фонтанчика, прикрываясь веером, пила. Когда вошел Ваня, она подняла голову и раздраженно вытерла губы платком. «Простите», — обратился к ней Ваня, — «куда мы едем?» «А ты как думаешь?» «Как поезд по рельсам бежит?» — прикрыла она рот веером. по кругу. И как жить? испугался Ваня. Лучше остальных, женщина замахала на Ваню рукой в перчатке. Все движется к концу, а мы едем по кругу, да? Зато вечно. Вы этому рады? Разумеется. Бег по кругу самый лучший. Бежишь сзади или спереди нет разницы. Дама с веером надменно дёрнула плечами, глядя на Ваню как на сумасшедшего. и вернулась в вагон, где звенел хохот Вики. Ваня снял телефон и стаканчик, приложил к уху, как видел в картинках в музее, подергал крючок, ожидая гудков. В стаканчике тишина. Вика сделала паузу, переводя дух, и разразилась совсем больным смехом. Исаев поморщился, в ушах звенело. Он стал крутить ручку на аппарате. Та со скрипом двигала механизмы в деревянной коробке. говорите Раздался трескучий голос в стакане. — С кем соединить? — У меня есть номер. 36 33 82. Назвал Ваня цифры, которые преследовали его последнюю неделю. — Соединяю. Протрещал стакан, и голос потонул в шипении. — Естественно. Какой еще номер называть, как не случайный набор цифр из воспаленной головы? — думал Ваня, вслушиваясь в шипение. Все, что естественно не безобразно сквозь шипение прорывался голос павла ваня ваня это ты да я ты должен вызвать милицию в лагерь скорую делай что хочешь только пусть будет как можно больше людей ты рядки трещал аппарат я не мог эл паш ваня поддался внезапному порыву скажи как читать отчи наш Отче наш, который в небесах да светится имя твое, царствие твое да будет воля твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш усуный. День молитва прерывалась сквозь помехи пространства и время. Ваня слушал и благодарил брата, что тот не стал тратить время на пустые вопросы. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам, и не приведи нас в иску. Но избавь нас от лукавого. И на этих словах трясущийся пол дернулся у Вани из-под ног. Падая, он больно ударился об ящик телефона, ободрал локти. В спину дождем брызнули осколки стекла от дверей тамбура. Поезд, скрипя, остановился. Ваня заглянул в окно. Окутанные огнем стеклянные арки и столбы черного дыма в ватном небе. Упругий толчок воздуха откинул Исаева к стенке. Поднявшись на ноги, он снова увидел пылающую станцию. До горизонта стелилось гладкое белое поле — зимний мир. И эта белизна медленно поворачивалась, потому что вагон стал наклоняться на бок и чудом удержал баланс на одном колесе. Пассажиры в абсолютной и оттого жуткой тишине собрались вокруг пристегнутого к столику хозяина. Ваня тоже прошел к своему месту. В вагоне не осталось ни одного окна с уцелевшими стеклами. Пол блестел осколками. Занавески, вырванные наружу сквозняком, трепетали белыми флагами. В оконных проемах было видно, как ветер стал клонить столбы дыма к земле сплошной черной стеной. А пассажиры проходили мимо Вани и толкали его, чтобы приблизиться к хозяину. Люди с белыми лицами, перепуганные, что-то говорили, но Ваня ничего не слышал. Вика толкнула его, показывая на выход. Кричала, но что? Ваня не слышал. Поезд столкнулся, будто что-то врезалось в него, и пассажиры ощутили второй толчок в полную силу. Исаева вышвырнула обратно в тамбур, но в последний момент он удержался на ногах, схватившись за накренившийся под 45 градусов стол. Рядом он увидел Марине. Она сидела на полу в углу между сиденьями. Рядом с ее головой в обшивке сияла рваная дыра, через которую был виден белый нетоптанный снег. нога марине вывернулась назад а там где было колено появилась глубокая впадина и лишние шишки глазами полными ужаса и недоумения она смотрела на свою коленку Преодолев оцепенение мурат подхватил ее под руки и потащил к выходу нога маре поворачивалась во все стороны сама по себе эй эй исаев бежим кричала вика слух вернулся ивання различил в какофонии голосов Тонкие стоны маринэ. Хозяин, окруженный голом вопрошающих пассажиров, согнулся в три погибели и дергал наручники, стараясь освободиться. Короткая цепочка наручников не давала ему подняться. Пришлось полулечь на пол, но он не оставлял попыток вывернуть руку из кольца. Запястье уже кровило и покраснело. — Что происходит? — крикнул хозяину Ваня. — Это взрыв? — Платформа горит. — Зря ты молитву просил, Ванька-дурачок. — Но избави нас от лукавого, — передразнил хозяев, дергая наручники в бессильной злобе. — Молитва. Все тут спалит. — Почему? — Свято место пусто не бывает. Я тебе уже говорил. Ты что же думал? Сюда вместо креста святой дух набился. В тумане смрада больше, чем в тебе спеси Исаиф. братят твой всю черноту поджег помоги мне я вас видел отозвался ваня в видении что изумился хозяин глядя на ваню снизу вверх вы и правда человек но я вам помогать не хочу и что же ты видел такого что руки не подашь болезненно усмехнулся хозяин водолазка его разошлась в широком порезе обнажая спину Ваня отметил, что искорёженный борт вагона чудом не вспорол хозяину брюха «Это вы спрятали крест от воронихи за зеркалом?» — спросил Ваня. «Ведь не только ради выгоды. За правду боролись». Хозяин только усмехнулся и завертел цепочку наручников. «Ты не смог бы прятать крест вечно», — сказал вдруг Ваня. Ему стало понятно всё, что случилось в той красной комнате с широким и тонким лучом света. Он понял танец пылинок. Воронка раскручивается, и поезд мчится. Да, я понял. Понял уже давно. Хозяин стал тяжело дышать. «Не сильно я отличаюсь от твоего брата. Как ни ужасно это признавать. Но ты все равно уйдешь». «Уйду», — подошел к нему Исаев. «Я боюсь вас». с этими словами ваня сунул хозяину птичьего базара иконку тут ошарашенно взглянул на лик с золотым нимбом это уж своего начальника ни с кем не перепутайте спасибо за напоминание хозяин спрятал иконку в карман рад видеть что принципы у тебя все же есть шпион исаев я не шпион поморщился ваня я разведчик на этих словах Он побежал прочь из вагона.